закурила и отошла к ограждению, задумчиво разглядывая залитые ночными огнями анклав. Расстилавшаяся перед ней болото являла собой причудливую смесь, возможную лишь при полном попустительстве властей и отсутствии какого-либо единого архитектурного плана. Особенно хорошо болотный хаос был виден днем. Мешанина из старинных кирпичных и построек, современные небоскребы, кое-как отреставрированные бывшие заводские цеха, крыши и многоуровневые мостовые,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 Безразличным тоном сообщил неизвестный человек. «Посылка из Франкфурта прибудет в полдень. Где вам удобно ее получить?» «Да уж, храмовники, конечно, ублюдки, но слово держат. Оставьте посылку у портье гостиницы «Воробей». «Договорились, господин Кадац, до свидания». «До свидания». Чезаре вновь вышел на кухню, взял чашку и сделал глоток кофе. «Жадность, проклятая жадность».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 Участники выступали под безликими номерами, и лишь Дорадо знал, что первыми были арабы. 5 миллионов юаней. Кажется, я догадываюсь, откуда взялась эта цифра. Вторые, водуисты, и третьи, китайцы, оказались щедрее по 10 миллионов. Четвертые, Вим предполагал, что этому тобор, предложили семь. Определились лидеры, прошептала Чикамария, завораженно глядя на количество нулей.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 «Вот теперь действительно определились», — пробормотал дорада Он не сомневался, что вудуисты и европейцы отойдут в сторону. И мне было нужды выкладываться, они уверены, что книга у них в руках. Странно, что подняли цену четвертые. Или это не мутобор? В третьем и последнем круге соревновались только те, кто дал наилучшую цену во втором. На этот раз тоже существовало ограничение по времени. 20 минут. Аукцион должен был закончиться в половине восьмого, но участники сами определяли, с какой частотой делать предложение. Китайцы добавили 5 миллионов, четвертые ответили десятью. Десять и еще пять сверху. После минутного размышления и эта цена была перебита. Еще. Я не верю, прошептала Чика Мария. Я тоже, искренне согласился Вим. Я тоже. когда -то говорил о 30 миллионах, Дарада не надеялся, что кто-нибудь поднимется выше 20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 Хаматы, стоящие вокруг спецназовцы, переглянулись. «Анклав Франкфурт. Территория Палменфертал. Собор святого Мботы. Умный беглец не оставляет следов, а умный человек ни от кого не бегает». Этой ночью Европол окончательно упал в глазах папы Джеза, отдавая распоряжение отыскать и доставить во Франкфурт что-нибудь из вещей бежавшего на экиста. Архиепископ не особенно надеялся на то, что его приказ будет выполнен, ведь дело касалось традиции, а баварцы обязаны были принять все меры предосторожности, запрятать как можно дальше всю свою добычу. Не запрятали, и уж никак не ожидал папа, что приказ его будет выполнен столь быстро. Дже задумал, что колесики завертятся только утром, когда основные сотрудники Европол придут на работу, что искомые вещи, если их удастся добыть, будут доставлены ему не раньше конца дня и смирился с тем, что не сможет помочь Каоре. Однако действительность не оставила от мрачных ожиданий камня на камне. То ли духи Лоаса изволили вмешаться, то ли кому-то из полицейских срочно требовалось внести взнос по кредиту, но искомую вещь продали посланцам папы в рекордно короткие сроки. В полдень она оказалась во Франкфурте, а ровно в час дня архиепископ, опираясь на трость, вошел в свой рабочий кабинет и с улыбкой положил на алтарь обыкновенный карандаш обошедшийся ему в 10 тысяч динаров. «Ну что, Каори, похоже, святые духи по-прежнему тебе благоволят. Это внушает оптимизм». И принялся разжигать свечи. Папа был слишком слаб, чтобы использовать самый надежный, но и самый сложный способ отыскать наекисты — слиться с одним из духов Лоа. И хотя здесь, в храме, этот ритуал требовал гораздо меньше сил, чем в другом месте, архиепископ не хотел рисковать. Не удержишь нравного духа, разорвешь контакт, наверняка потеряешь сознание. А в его положении можно проваляться без чувств до следующего утра. Поручать же столь важное дело кому-то другому Джезе тоже не хотел. А потому оставался лишь один вариант — призыв. Покончив со свечами, папа тяжело опустился в кресло, отставил палку и вытащил из тумбочки плотный лист картона, на котором были нарисованы два круга, один внутри другого. По линии внешнего располагались против часовой стрелки буквы алфавита, во втором цифры. Затем архиепископ взял в руки карандаш и намотал на кончик красную нить, превратив его в примитивный маятник. На втором конце нити Джезе сделал петлю, в которую продел мизинец, перебросил нить через два средних пальца, сжал ее указательным и большим, вздохнул и закрыл глаза. Оставалось самое главное и в его положении самое трудное — призвать духа. Территория — Китайская Народная Республика, заповедная зона побережья Южно-Китайского моря. Груженный золотом осел может овладеть не всякой крепостью. Лео выполнял приказ председателя, отправился в отпуск. Старый разведчик прекрасно понимал, когда имеет смысл настаивать на своем, а когда следует отступить, проявить послушание, склониться, чтобы затем вновь прыгнуть выше всех. На этот раз, как ни печально, требовалось уйти в тень, Уйти, несмотря на то, что книга способна в корне изменить его положение, превратить все предыдущие поражения в победу, стать последним, самым главным доказательством существования чудовища. Но ведь возможен и другой вариант. Книга Урзака могла оказаться пустышкой, обычными мемуарами престарелого колдуна, хорошо знавшего современных лидеров, и содержать никому не интересные политические секреты. Упрёшься, пойдёшь наперекор всем — а потом заполучишь вот такое, с позволения сказать, сокровище, и репутации окончательно придет конец. Несколько мощных ударов, которые получил генерал в последнее время, цепь поражений, начавшаяся с МОЗ Тех, не только уронила его в глазах руководство Поднебесной, но и поколебала уверенность в собственных силах. Противник оказался умен и хитер, он способен импровизировать и готов совершать непредсказуемые ходы. Генерал понимал, что еще одну ошибку ему не простят, не в отпуск отправят, а в отставку. И тогда... Алео был патриотом. Он желал продолжать борьбу, желал защищать Поднебесную от врагов, существование которых, похоже, верил только он один, и подчинился, отправился в отпуск. Пребывание на море успокоило душу генерала. Первый день он провел на побережье, заставил себя не думать о работе, гулял, наслаждался превосходным пейзажем, вдыхал морской воздух. Однако уже на следующий день переместился на веранду и не покидал ее до вечера. Покачивался в кресле, пил чай и размышлял. Затем приехал полковник Ван и сообщил, что скоро начнется аукцион. Помощник не рассказывал, что именно побудило его примчаться на побережье. Однако Ляо понял, что так распорядился председатель. Старый друг знал, как важно для генерала лично наблюдать за окончанием операции. Хотя внешне старик не проявлял никакого интереса. Наблюдая за торгами, Ляо не подавал реплик, не подсказывал, какую сумму следует выставить. Одним словом, не мешал Вану. Или не помогал. Молча сидел напротив коммуникатора и следил за изменяющимися цифрами. Раскрасневшийся же полковник, гордый порученным заданием и не до конца верящий, что распоряжается столь гигантскими средствами, выкладывал на стол миллион за миллионом, пока не приблизился к цифре «100». Одержанная победа заставила его вскрикнуть и вскинуть вверх кулаки. Ван победил. И тут же посмотрел на генерала. «Что скажете?» Ля узнал, что следующей фразы он навсегда испортит отношения с полковником. Но ему было безразлично. Он не собирался оставлять Вана у себя. Генерал поднялся с кресла и негромко произнес. «Не нужно обращаться к Идзин, чтобы понять. Победители аукциона стали известны задолго до его начала». Мы присутствовали на комедии. Разумеется, — согласился Ван, — ни одна страна в мире не в состоянии соперничать с Народной Республикой. Он ничего не понял, и сразу же другая мысль. Не Тао, совсем не Тао. Лео повернулся к полковнику спиной и вышел из комнаты. Старик был благодарен председателю за то, что тот выделил на приобретение книги Урзака баснословные деньги. Жест бессмысленный, но приятный. Жест, который показал, что у него, генерала Ляо, еще есть возможность продолжать борьбу. Жест, который чуть-чуть, совсем чуть-чуть, подсластил горькую пилюлю поражения. Анклав, Москва. Территория, болото. Гостиница «Караван-сарай». Иногда одно короткое приглашение собирает массу незваных гостей. «Ты потрясён, комрад?» — весело поинтересовался кадацы.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 так это о том, что информацию с балалайки Дорадо снимал кое-кто еще. стакана на территории султана Сулеймана», — проворчал Петруха Бобры. «Если без разрешения устроим заваруху, хлопот потом не оберемся». «Что значит без разрешения?» — поинтересовался Тимоха, сосредоточен на набивающий текст на незарегистрированном коммуникаторе. «С каких это пор мы должны разрешение спрашивать, чтобы пострелять?» «Просто так пойдем?»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 Несколько джипов с боевиками покинули двор конторы, и когда последний из них пересекал ворота, Тимоха наконец-то справился с коммуникатором и отправил по указанному Дорадо номеру короткое послание. «Стаканы, 9 вечера. Не забудьте деньги и Камилу». «Комплекс находится на болоте», — пробормотал Мендес, «на противоположном от нас краю. По нынешним пробкам подъедем к нему аккуратко времени». «Без нас не начнут», — хмыкнул Василий Тула. «Кадатце ждёт Дорада, а Дорада ждёт нас». «Тоже верно». «Лу, у меня не открывается северная половина комплекса», пожаловалась леди Пустышка. «Ты битый файл прислал». «Балалайка у тебя битая, как, впрочем, и вся башка». Пустышка продемонстрировала Хунгану средний палец. «Ладно, ладно, сейчас пришлю еще раз». Каори улыбнулась. Ей нравилось, что ребята относятся к предстоящей операции спокойно, без лишних нервов. Ей нравилось чувствовать их уверенность и силу. Духи Лоа со мной. Мы победим. Она победит. Привезет книгу, и Аха введет ее в совет Мамбо. Настроение отличное, все идет по плану и. Кстати, Каори достала коммуникатора, связалась с Сошем. Питер, ты меня слышишь? Да, коротко отозвался Хунган. Делай свою работу. Анклав Москва. Территория болота. Деловой центр Баку. Иногда ты даже не понимаешь, как тебя смогли победить. Поплавки запущены, работают в штатном режиме. Доклада не требовалось, 42 и сам слышал. Гудение системного блока, в который вставлены суперпроцессоры, ни с чем не спутаешь. Звук очень характерный. Ровный, басовитый. Вентиляторы охлаждения не останавливаются ни на секунду. Связь без перебоев, все каналы открыты и защищены. Сотрудники делового центра разбрелись по домам, нагрузка на местные коммуникации упала, что было на руку наикистам, которым требовался широкий доступ в сеть. В корпоративные зоны люди 42 не лезли, работали только в общедоступных сетях, ничего пока не ломали, а потому надеялись, что роботы безопасности их не засекут. Агенты в полной готовности заняли позицию в машине и ждут инструкций. Четверо Диди в полной боевой выкладке сидели в фургоне. Те самые, с высоким уровнем агрессивности и склонностью к насилию. Вооружены до зубов и готовы выполнить любой приказ. Однако самого главного доклада до сих пор не было. Вим не давал о себе знать. Но ну, где же ты, девятка?» 42 пробарабанил пальцами по раскрытому раллеру. «Давай, приятель, выходи на связь!» Лишние инструкции были ни к чему. Трое парней, которых Питер Ож взял с собой на дело, давно работали под его началом, приказы понимали с полуслова. Боевые программы «Балалайк» работали в режиме «Штурм в группе» и позволяли действовать как единое целое, не тратя времени на ненужные переговоры. Да и что скажите, святые духи, сложного в этой операции? Так, прогулка. В деловой центр водоисты проникли в фургоне муниципальные коммунальные службы, водитель которого согласился помочь хорошим людям за небольшую плату. Вышли в подземном гараже, сразу же нырнули в лифт и поднялись на нужный этаж. Планы Баку проработали заранее, прикинули, что отключить стоящие в коридоре видеокамеры не получится, а потому приняли решение действовать очень быстро, не дать наикистам опомниться. Едва лифт открылся, двое парней с тяжелым тараном ринулись вперед и первым же молодецким ударом вынесли дверь. Продолжив движение, они влетели в комнату и растянулись на полу. Ош и третий боевик ворвались в офис мгновением позже и взяли застывших в изумлении ломщиков на прицел. Одному из них врезали по шее, но так для страстки. Оказывать сопротивление обалдевшие наекисты, не планировали. «Кто сорок два?» — прорычал Питер. «Кто из вас сорок Пока он говорил, двое первых парней успели вскочить на ноги и взять на изготовку снабженные глушителями дороделы. Теперь водуисты полностью контролировали небольшое помещение, профессионально распределившись так, чтобы не перекрывать друг другу зоны обстрела. Спрашиваю в последний раз, кто 42? Мож приставил пистолет к голове ближайшего ломщика. Вам что, нужны лишние трупы? Не нужны, вперед шагнул бритый нагло мужчина. Я 42. На колени! Некист поколебался, но подчинился. Руки за голову. Выполнено. Ош кивнул, и его парни открыли огонь. Балалайки в режиме «Штурм в группе» позволяли общаться едва уловимым шепотом, и они давно распределили, кто в кого будет стрелять. Три пистолетных хлопка слились в один. Ломщики повалились на пол. У 42 отвисла челюсть. «С тобой мы должны поговорить», — произнес Питер, и достал коммуникатор, на экране которого появилось лицо Каори. «Ты в состоянии говорить?» «В состоянии ли я говорить?» «В состоянии ли думать?» Делать что-то? Не знаю. Не знаю. Перед глазами трупы парней, трупы братьев, и растекающаяся по дешевому офисному линолеуму кровь, и гудение готовых к работе поплавков, и хлопки выстрелов, такие тихие, такие оглушительные. Перед глазами поплыло. 42 покачнулся, но опытный Ош успел схватить наекисты за плечо и удержать в вертикальном положении. «Если будешь молчать, я тебя пристрелю!» Я... «Могу говорить», — запинаясь, произнес 42. На его глазах показались слезы. «Вот и хорошо», — весело улыбнулась Каори. «Я правильно поняла, что вы из мюнхенского сервера Диди, так? Вы старый приятель Дорадо?» «Я его менеджер», — прошептал 42. «Я догадывалась, что он обратится именно к вам. В конце концов, больше ему податься не к кому». Они подслушали наш разговор. Они знали, что Девятка будет мне звонить. Они... Но как? Как же они меня нашли? 42 и сам удивился последней мысли. Он стоит на коленях, к его голове приставлен дородел, а он думает только о том, как... Как вы меня вычислили? Кто-то ждал? Кто? Я говорил с дорадо по незарегистрированному коммуникатору. Вы не могли. Чудо, 42, простое чудо, самодовольно ответила Каори. Наикисты способны сотворить чудо. Хватит морочить мне голову. Видимо, они способны. Ош ухмыльнулся. «Я...» «Заткнитесь!» Питер потянул накисто за волосы, запрокинул голову и ткнул стволом в подбородок. Сорок два понятливо замолчал. «Я хочу знать, о чем вы договорились с Дорадо, что ему нужно?» «В любом случае, он этого уже не получит», — прохрипел Нейкист. «Я хочу знать, о чем вы договорились с Дорадо», — повторила Каори. «Если ответить, оставлю в живых. Врете. «Вы мне безразличны, 42, вы не способны мне помешать». «И правда, ни ей помешать, ни Девятке помочь». Его вывели из игры, и теперь решался вопрос, выведут ли его из жизни. «Дорадо попросил прикрыть его сегодня вечером», — ответил Нейкист. «Ему были нужны надежные машинисты группы поддержки». «Вы подготовили Диди?» «Они ждут сигнала». «Пусть ждут», — Каори улыбнулась. «А теперь я хочу знать, зачем вы влезли в это дело. Мне казалось, европейцы преподали вам неплохой урок и показали, что в этой игре участвуют только серьезные люди». «Я хочу прочесть книгу», — угрюмо выдавил 42. «Зачем?» — Мамбо казалась удивленной. «Вы ведь отрицаете прошлое, считаете, что традиция основана на выдумках». «Тогда почему вы тратите столько сил, чтобы заполучить книгу? Вы склонны к анализу?» Я хочу прочесть книгу, повторил 42. Я хочу узнать о вас всё». И не боитесь, что, прочитав книгу, разочаруетесь в наикизме? Нет. Молодец, одобрила Каори. Вы были искренне, 42, поэтому я отвечу на ваш первый вопрос. Предательство ни при чем. Мы отыскали вас с помощью карандаша, который вы забыли в Мюнхене, с помощью святых духов Ло, существования которых вы отрицаете. Мамба помолчала как я уже говорила с помощью небольшого чуда Наикисты творят чудеса 42 промолчал ответ вам известен Каори вздохнула и другим очень холодным тоном закончила питер проверь его показания с помощью химии если соврал убей если не соврал если не соврал пусть живет ваш отключил коммуникатор засунул его в карман и с улыбкой поинтересовался у 42 Ты ведь не соврал? Ломщик отрицательно покачал головой. Из его раскрытых, немигающих глаз стекли слезы.